Дядя усилился вспомнить пароль, но он так давно бросил изучать катехизис, что нужное слово никак не приходило на ум. Тогда он сделал попытку подкрасться задом наперёд и получил в спину скомканную обложку. Удар был такой силы, что у дядю перехватило дыхание, и он задохнулся кашлем. Кюре ликовали и суетились вокруг просверомета. продолжавшего плеваться с нарядами. Подъехало два 975-х, и дети расселись по свободным местам. Во втором автобусе еще было куда приткнуться. Но один из кюре остался на ступеньках и не дал дюдю подняться. Когда же Амадис повернулся, чтобы взять новый посадочный талон, на остановке уже стояло шесть человек. Он отступил. и кинулся со всех ног к следующей остановке. Далеко впереди замелькал искрящийся хвост 975-го. Амадис бросился ничком на тротуар. Кюра направил просверомет в его сторону, и над головой у него со звуком горящего шелка пролетела обладка, угодившая в сток. Амадис поднялся. Он был весь в грязи и уже сомневался — Стоит ли идти на работу в таком виде? Но что скажут всевидящие табельные часы? А тут ещё заныла партняжная мышца. Пытаясь унять боль, он всадил себе в щёку булавку, в свободное от работы время омадис увлекался трудами по акупунктуре доктора Боцина до Хмурана. К несчастью, он ошибся точкой и излечился от нефрита голени. которого впроч, у него ещё не было, но теперь, если и будет, то не скоро. Когда дядю при подошёл к следующей остановке, то увидел толпу, враждебной стеной окружившую автомат. Он остановился в некотором удалении и, воспользовавшись минутой спокойствия, попытался рассуждать здраво. С одной стороны, если опять отправиться пешком до следующей остановки, то не имеет смысла вообще садиться в автобус. Потому что тогда опоздаешь настолько, а с другой стороны возвращаться тоже опасно. Обязательно налетишь на кюре. И, наконец, с третьей стороны очень хочется прокатиться в автобусе. На этом этапе рассуждений Амадис громко расхохотался, потому что, не желая форсировать события, он ловко избежал логического заключения. Посему он отправился пешком до следующей остановки и еще старательней не разбирал дороги, дабы никто не усомнился, что гнев его готов выплеснуться наружу. Когда он почти дошел до столба с металлической табличкой, очередной автобус хрюкнул ему в самое ухо. На остановке никого не было. Амадис поднял руку, но слишком поздно. Водитель не заметил его, и он не заметил. Весело нажал на педаль и промчался мимо. «Черт бы его побрал!» — сказал Амадис Дю-Дю. «Это точно!» — согласился подошедший господин. «Уверен, что они это делают нарочно!» — возмущенно продолжал Амадис. «Да? Хм! Вы полагаете нарочно?» «Убежден!» — сказал Дю-Дю. «Без тени сомнения!» — спросил господин. ни на секунду не кривя душой. И готова в этом поклясться, чтоб я сдох, заверил его дядю. Ежу, понятно, чего тут думать. И поклянусь, если надо. Так, его разедок. Тогда клянитесь, сказал господин. Клянусь, произнёс дядю и плюнул в ладонь, которую подставил ему господин. Каков мерзавец, взревел тот. Он оклеветал водителя 975-го автобуса, вы заплатите за это штраф. Ах, так, сказал дюдю, -Дю, окончательно выходя из себя вслед за распиравшим его негодованием. Я принимал присягу, заявил господин, и перевернул фуражку козырьком вперёд. Это был инспектор 975-го маршрута. Амадис Встрельно у глазами направо, налево и услышав знакомое рычание мотора, бросился вперёд, рассчитывая вскочить в подходивший автобус. Вскочить том вскочил, но так неудачно, что проломил заднюю площадку и пролетев насквозь, основательно вмялся в асфальт. Едва он успел пригнуть голову, как над ним проплыл автобусный зад. Инспектор извлек Дю-Дю из мостовой и заставил таки заплатить штраф. За это время мимо проползли еще два автобуса. Увидав такое безобразие, Амадис Стремглав кинулся к следующей остановке. Это, конечно, более чем странно, но именно так и было. Дю-Дю благополучно достиг остановки, где с удивлением обнаружил, что до конторы осталось метров триста. Какой смысл садиться в автобус? Тогда он пересек улицу и пошел по тротуару в обратную сторону, до того места, откуда стоило ехать на автобусе. Довольно скоро Амадис добрался до отправной точки своего ежедневного маршрута и решил идти дальше, так как плохо знал, что находится в той стороне. Глава вторая А в той части города, как ему казалось, Было на что посмотреть. Он ни на минуту не забывал о своей главной цели — автобусе, но хотел обернуть себе на пользу досадные припоны, которые судьба расставляла на его пути с самого утра. Маршрут 975-го пролегал почти по всей длине улицы, а взору Амадиса открывались прелюбопытнейшие вещи. Возмущение еще не улеглось у него в груди, И чтобы снизить артериальное давление, дошедшее до критической точки, он начал считать деревья, только постоянно сбивался. Чтобы легче было шагать, он выстукивал по левой ляшке модные военные марши. Вскоре Амадис вышел на просторную площадь, окружённую зданиями, построенными ещё в эпоху средневековья и с тех пор значительно постаревшими. Здесь находилась конечная 975-го. Амадис воспрянул духом и легко, как маятник часов, взлетел по ступенькам на дебаркадр. Служитель уже обрезал трос и едва сдерживал рвущуюся вперед машину. Амадис шагнул в салон и почувствовал, как автобус пришел в движение. Он оглянулся и заметил, что конец Швартова Клещнул служителя по лицу, оторвал тому кусочек носа, который тут же упархнул прочь, трепеща крылышками наподобие чесоточного клеща. Мотор миролюбиво урлыкал. Он только что получил целую тарелку костей морского котуса, и Амадис спокойно забрался в правый угол заднего сиденья и блаженно озирал пустоту салона. На площадке кондуктор рассеянно вертел машинку для продырявливания билетов. Он подсоединил ее к пятинотной механической балалайке, и от заунывной мелодии Амадиса начала клонить в сон. Он смутно слышал, как, внося разнообразие в скучный напев, автобус скребет задом по мостовой, и как трещат, вспыхивая и угасая, высекаемые им и искры. Играя ослепительными красками, мимо проплывали лавочки и магазины. Дюдюну нравилось ловить собственное отражение в их огромных окнах. Но когда он заметил, что, пользуясь своим удобным положением, он на󠁮орит заслонить всё, что выставлено в витринах, он покраснел как рак и повернулся в другую сторону. Дюдю -дю не находил ничего странного в том, что автобус едет без остановок. В этот утренний час никто уже не спешит на работу. Кондуктор заснул, сполз на пол и пытался улечься поудобнее. Необоримый сон все сильнее одолевал Дю-Дю. Он пожирал его изнутри, как ненасытная хищная рыба. Амадис подобрал вытянутые ноги и положил их на соседнее сиденье. Деревья сверкали на солнце под стать витринам. Их яркие листья шуршали по крыше автобуса, будто водоросли по корпусу маленькой яхты. Автобусная качка ни на секунду не утихала, уютно баюкала. Амадис заметил, как мимо проехала его контора, но это немало его не обеспокоило, и он погрузился в забытье. Когда он проснулся, автобус все еще ехал, начинало смеркаться. Амадис стал смотреть на дорогу.